«Тебе что здесь нужно, старая крыса?» — заорал на франчишку белобрысый солдат и, грозно сжав кулак, направился к изгороди. Но его тут же окликнули резко и властно. «Фишка!» Солдат волчком перевернулся на месте и увидел вылезавшего из кабины офицера. Подойдя к солдату, тот сурово спросил, «Ты что здесь делаешь?» «Мы размещаем машины, господин обер-лейтенант», — бросая руку к пилотке, ответил Фишке. «Придется мне научить тебя, болван, как нужно обращаться с женщинами». Офицер размахнулся, влепил солдату крепкую пощечину и прогнал к машинам. Вбежав в комнату, Ганна бросилась вниз лицом на кровать и беззвучно заплакала. «Ты о чем это плачешь?» — войдя в комнату, спросила мать. Стасия, готовясь к встрече с германскими офицерами, жарила в кухне курицу. «Этот, тот, боже мой!» — Ганна вскочила и стала гадливо отряхиваться, точно сбрасывая с плеч, с рук невидимую грязь. «Что случилось? Он, понимаешь, оскорбил меня грубо, гадко». «У меня даже язык не поворачивается!» Ероша трясущимися руками, волосы выкрикивала Ганна. «Кто? Говори же!» «Фашист! Грязный шваб!» Он смеялся мне в лицо, сказал, «Ничего, что вы, поляки, гордые! Мы собьем с вас эту спесь!» «Где он, этот негодяй?» Закипая гневом, спросила Стася. «Он в нашем саду!» «Не ломайся!» — говорит девочка. Лучше пойдем в беседку. И стал меня тащить. Я ему сказала, зачем губите сад и огород? А он захохотал мне в лицо и стал пошлости говорить. Зачем вам сад? Вы сами цветочек. Мерзавец. Ну, это же черт знает что, кипятилась возмущенная Стася. Где отец? Чего он смотрит? Ну, ты что же хочешь, Станислава? «Если они яблони срубили, то и голову мне срубят, не пожалеют». «Я все это видел», — мрачно отозвался стоявший около двери Олесь. Он только что вошел, но разговор слышал через открытую дверь. «Где ты ховаешься?» — набросилась на него Стася. «У нас вырыбают сад, оскорбляют дочь, а он забился, как крот, и нос боится высунуть». «А что я могу поделать?» Низко опустив голову, проговорил Олесь. «Ничего я не могу поделать». «Он ничего не может поделать». «Раскис, как пересоленный огурец». «Пойти надо к офицеру и пожаловаться». «Мы можем пожаловаться?» Пытливо, посматривая на жену, с волнением спросил Олесь. «Кому жаловаться?» «Вот именно». «Перед кем он станет выкладывать свою жалобу?» — крикнула Ганна. «Ты, мама, еще не знаешь, что это за люди!» «Не говори так! Не говори! Ты не можешь так говорить!» Широко открыв глаза, истерическим голосом крикнула Стася. Голос ее прерывался. «Почему нельзя говорить?» «Это же ужасно! Что они делают? Вот ты, мама...» Все носилось со своими святыми брошюрками, боялась, что придется тебе закрыть твою несчастную лавочку. Ты, мама, ошиблась, глубоко ошиблась. Я все равно пойду жаловаться и добьюсь правды. Хорошо, ты пойдешь к офицеру. Кстати, он, кажется, решил у нас остановиться. Не для него ли готовишь ты завтрак? «Ну и что же из этого?» — возмущенно крикнула Стася. «Ты все-таки меня послушай и не шуми!» — продолжала лесь «Предположим, ты понесешь и поставишь на стол свою курицу и расскажешь ему всю эту историю. Он сожрет куриное крылышко, выпьет бутылку вина и попросит положить ему в постель твою дочь. Что ты ему скажешь?» тася растерянно повела глазами куда-то в угол, потом, повернув голову к Олесю, приглушенным голосом произнесла —